Глава шестая Вниз по течению реки, размеренно постукивая дизелем, спускалась длинная самоходная баржа, груженная не то углем, не то щебнем. Сверху было не разобрать. «Чего ты опять придумал?» — недовольно спросил Левашов, когда фигура Новикова исчезла во мраке за крайними опорами моста. «Переночевали бы у Андрея, а теперь куда среди ночи?» Воронцов, не отвечая, ждал, когда Баржев тянется под пролет, у перил которого они стояли. Дождался и, разжав кулак, бросил вниз маячок, на который записал те характеристики Ноякова, по которым его могли бы обнаружить пришельцы. Теперь сам Нояков стал для них как бы невидимкой, а его имитация уплывала вместе с «Тысячей тонн щебня» среди которого желающие могли его теперь искать. Несколько раньше подобную же операцию Дмитрий проделал с имитатором Ирины и Берестина. Возможно, это действительно позволит выиграть сколько-нибудь времени. Он повернулся к Левашову и сказал как можно небрежнее. «Мы же договорились. Я поступаю, как нахожу нужным. Сейчас, мне кажется, у Берестина будет удобнее. Пойдем на метро, а то скоро закроют». Метров сто оба прошли молча. Потом Левашов, очевидно, решив, что не стоит без нужды спорить или добиваться от Дмитрия объяснений, которых тот давать не намерен, спросил. «Ну и как тебе наши ребята?» «А что, нормальные ребята?» «Ты, кстати, ничего сегодня не заметил?» «В каком смысле?» «Как ты на Ирину смотрел?» «Это заметил. Только не советую. Тут и без тебя такой треугольник». Опять ты о бабах. Нет, тобою надо заняться, и я этим займусь. Но сейчас-то я как раз совсем другое имел в виду. Какие мы все похожие, не обратил внимания? И дело не во внешности, хотя и здесь определенное сходство по типажу просматривается. А вот психологическое подобие... Да ну, это ты загнул. Как раз психологически мы все очень разные берест иновиков вообще антиподы сашка тоже по своим параметрам ни на кого не похож мелко берешь технарь по верху ты вдумайся что вас всех четверых вместе свело отчего после новикова ирина ваша не кого нибудь а именно берестина из четырех миллионов московских мужиков выискала Зачем еще и я в эту историю влетел? И почему нам, друг другу, ничего почти объяснять не приходится? Сразу все ухватываем. Попробуй на все эти вопросы сразу ответить. Или, чтоб тебе легче было, вот технический намек. Если пистолет разобрать, а потом с любым количеством посторонних железок перемешать, все равно, кроме того же пистолета, ничего осмысленного собрать не удастся. Идею понял, только при тут сходство? Детали-то все равно все разные, и ствол на затвор никак не похож. К словам цепляешься. Я, кстати, не сходство сказал, а подобие. Конгруэнтность, если угодно. И мы, возможно, элементы некой социальной конструкции, которая, как и пистолет, стреляет только в сборе. У Андрея своя теория на эту тему есть. Он говорит «люди одной серии». Тоже неплохо, что еще раз подтверждает мою мысль. от того и жизнь у всех нас, без всякой посторонней помощи, сложилась почти одинаково. Смотри, одних практически лет все холостые. Сашка женатый, вставил Олег, увлекаясь рассуждениями Воронцова. Не влияет. Если женат, то неудачно. Нормальные женатые мужики с холостыми друзьями быстро контакты теряют. Дальше слушай. Все холостые, все по нормальным меркам неудачники. Но сами по себе мы так не считаем, ибо неудачники мы только в той системе координат, которую не приемлем в принципе. Насколько я понял, разногласий по проблеме отношения к пришельцам и к Ирине у вас не было. — Все совершалось при полном единомыслии сторон. — Так, — кивнул Левашов, — че ж тебе еще? и мое предложение прошло с ходу практически без возражений, а я с твоими друзьями вижусь и говорю впервые в жизни. Да, и вот еще. Воронцов чуть было с разгону не сказал, что и его история с Антоном поразительно совпадает по схеме и даже по деталям с приключениями Берестина. Только там обошлось без войны. Но вовремя остановился. Рано еще Олегу об этом сообщать и махнул рукой. «Впрочем, хватит и этих примеров. Вывод ясен. Не знаю, почему так получается, но чувствуется тут своеобразная предопределенность. Законы природы, может быть». Мимо неторопливо прокатилась машина с зеленым огоньком, и Левашов перебил Дмитрия. «Во, мотор, хватаем?» Воронцов придержал его за локоть. «Пусть едет. Вон уже и метро». «Чего ради, на такси пять минут и дома. Было б куда спешить. Слушай, что ты раскомандовался? То не так, это не так. Объяснил бы хоть».